Янашев произнёс прекрасную проповедь. Когда он закричал: "Государь не скончался, он убит!" все зарыдали. "Я князь так устроен, что не доверяю ни слезам толпы, ни её веселью", спокойно промолвил сенатор. "Вот слёзам вдовы я сочувствую. Ах, да, бедная женщина", рассеянно кивнул князь. "Что же теперь с ней будет? Насколько я знаю, вряд ли ей позволят остаться в Петербурге", усмехнулся Строганов. Полагаю, ей придётся уехать. Покойный император обошёлся с госпожой Нелидовой не в пример любезнее, не удержался Гагарин. Примечание. Фрейлина Варвара Нелидова, о которой идёт речь, была многолетней любовницей Николая I. Конец примечания. Он даже разрешил ей остаться во дворце. М-м, покойный император был слишком добр, вздохнул Строганов. Это его и загубило. Значит, Вавилон не любит доброты под дел его хозяин дома. Сенатор приподнял брови пол на князь. Когда я в ударе, то докажу что угодно, хоть то, что человек произошёл от черепахи. Но ну, если говорить серьёзно, основная беда России в том, что никто на самом деле не знает, что она такое. Если вы спросите нашего знаменитого писателя графа Толстого, что такое Россия? Он вам скажет одно. Какой-нибудь архангельский крестьянин другое. катков, третий западник, четвёртый, и каждый будет иметь в виду одну и ту же страну. А ведь все суждения по правде говоря, исключают друг друга. Но вряд ли это мешает нам тут жить, улыбнулся князь. Скажите, граф, хозяин дома оглянулся и понизил голос: как продвигается расследование? Андрей Петрович вздохнул и поглядел на свой стакан, словно ища на его дне ответ на вопросы собеседника. Продвигается с расстановкой промолвил он и более не добавил ни слова. Уже выяснили, кто они, что они? с нетерпением спросил князь. Выясняют, поправился сенатор. Полагаю, дело окажется благонавенное. Просто кучка бездельников возомнила себя благодетелями человечества, которые замечу вовсе не просило оказывать им о благдеяний. Обычно люди в солдатики играют в детстве, А эти решили поиграть в революционеров и террористов. Князь нахмурился. Я слышал, буркнул он государь Заперса в Аничковом дворце и почти не выходит оттуда. Ну что ж, разумная мера предосторожности, одобрил Строганов. Замолчав, он снял с подноса, почтительно приблизившегося Василакея, ещё один стакан аранжада, обронив: "Спасибо, голубчик". Граф придерживался правила всегда быть вежливым в обращении с прислугой. Ну, впрочем, некоторые находили, что его вежливость отдаёт убийственным равнодушием, но что однако ничуть не влияло на то, что везде, где он бывал, графа всегда бросались обслуживать одни из первых и стремились угадать любые его пожелания. Вот и сейчас лакей подошёл прежде, чем сенатор сделал ему знак, и машинально хозяин дома отметил это. В какое время мы живём, в какое время, сокрушённо молвил он и покачал головой. Строганов с прищуром поглядел на него, И прищур его мог значить многое. Но через мгновение черты сенатора разгладились, он улыбнулся. В прекрасное время, объявил он: "Лично я не променял бы его ни на какое другое". Граф пригубил аранжат. "Ну, полный вам, Дмитрий Иванович. Выкладывайте, в чём дело?" А князь замялся: "Видите ли, с вами я могу говорить откровенно. Полина Сергеевна запросила большое приданое. И не то, чтобы я был против, но строгоно вздохнул. На лице его появилось выражение скуки. Дайте ей всё, что она просит, сказал он. Я заплачу. Андрей Петрович, как вы могли подумать, вырвалось у Гагарина. Он и в самом деле хотел всего лишь, чтобы крестный Александра поговорил с его матерью и убедил её умерить аппетиты. Нет, нет, дорогой князь, отмахнулся сенатор. Вы должны понимать, что всё моё имущество, так или иначе, достанется крестнику. Теперь, когда мой сын граф дёрнул щекой и не закончил фразу: "Ну к чему какие-то счёты между нами? Когда я умру, Александр и так получит всё". Гагарин остолбенел, однако ж не настолько, чтобы не произвести в уме кое-какие подсчёты. И по подсчётам выходило, что его зять будет непристойно просто анафемски богат, и не исключено, что он князь сумеет при таком раскладе выкупить кое-какие заложенные земли и отреставрировать фамильную усадьбу. не говоря уже о делах менее значительных. То есть я могу пробормотал он, плохо соображая, что говорит, строганов кивнул. На днях я перепишу завещание, уронил граф. Впрочем, содержание его вам уже известно. кое-что, конечно, я оставлю слугам, но это даже не капля в море песчинка. Да-да, конечно, пробормотал хозяин дома. А ваши родственники? Ведь у вас есть близкие, а не вероятно, князь замялся. Обойдусь как-нибудь без них. Ласково промолвил сенатор. И поглядев ему в лицо, Гагарин понял, что тот действительно обойдётся. Айда, Сашка, вот-то кудачья, мысленно восхитился князь, затем извинился перед гостем, попросил чувствовать себя как дома, заверил графа в своей преданности и отправился искать жену, чтобы сообщить ей грандиозную новость. "Саша, наследник сенатора", выпалил он ей в ухо. Брови княгини поползли к линии волос, а веер на мгновение замер в руке. Впрочем, она тотчас же опомнилась и милостивы кивнула Антону, который танцевал с Бетти. "Ты уверен?" прошептала Кнегеня, прикрывая веером рот. "Граф сам мне сказал". "Объявил муж, глядя на неё сияющими глазами. "Понимаешь, после того, как умер лев, а почему ли за Сантуаном?" забеспокоился Гагарин. Кнегеня произнесла много бессвязных слов, в которых жаловалась на непостоянство молодого поколения, на неблагодарность дочери, на мигрень, на нынешние времена. а также сетовала на родительскую долю. Князь послушно кивал, как китайский болванчик, ну, вздумай он усомниться хотя бы в одном слове супруги. Его ждала бы неминуемая гроза с громом и молниями, которые все обрушились бы на его плешивую голову. Соглашаться с княгиней было куда безопаснее. "Кажется, они сердится", подумала Бетти, скользнув взглядом по родителям. "А почему papa такие оживлённые? Что-то случилось?" Лиза почувствовала, как потные ладони Антуана чуть сильнее сжали её руку и поморщилась. Быть листило его обожание, но в то же время она находила его любовь глуповатой и пакомельфо. Примечание: не такой, как следует, французский. Конец примечания. Впрочем, как известно, если мужчине угодно изображать из себя коврик для вытирания ног, вряд ли женщина станет с ним церемониться. Невольно, а она покосилась на Александра, Вот уж кто никогда не станет так унижаться. Патодский перехватил ее взгляд. И что вы в нем нашли? Умоляюще прошептал Антон. Этот вопрос, который молодой человек задавал в сотый, в тысячный, в миллионный раз, не давал ему покоя. Не человека, какой-то и стукан. А и стукан Александр, словно почувствовав, что говорят о нем, внезапно сбился с такта, взял только что вошла нет величаво вплыла его мать. Однако, вовсе не от её появления он вдруг перестал слышать музыку, едва ни наступил Марина на ногу, барон подумал, что пока он здесь танцует, говорит и слушает чепуху, где-то на другом конце Петербурга, девушки с карими глазами, может быть, угрожает опасность. Подумал, что Та наверно опять куда-то поехала, что-то узнавать, кого-то расспрашивать, играть в следователя, пытаться найти хоть какую-то зацепку. И ещё Александр подумал, что по совести ему не должно быть до неё никакого дела. У него своя жизнь, у него невеста, обязательства, но вдруг увидел перед собой вопрошающие глаза Марии и очнулся.